Глава 5. Синхронизация 3,7%. Синхронизация 3,7%. Вместо приветствия сообщила мне система. А я и рад. Всегда бы так. Ешь, спишь, железо в качалке тягаешь, а синхро растет. Красота. Для экономии места те чучела, чьи хозяева были вне сеанса связи, Хранились в лежачем положении в специально отведенном месте, на многоярусных стеллажах, как какие-нибудь коробки с унитазами в логистическом центре. Единственное отличие – перед очередным вселением оператора складской робот доставал чучу с верхотуры и укладывал на стальные кушетки. Ну или что-то в этом роде. Все-таки веса в андроиде 200 кг. Обычная человеческая мебель может и не выдержать нагрузки. Прошлый, первый мой раз, стоило проясниться мгле, стоило только начать хоть что-то видеть, осознавать себя в черт знает чем, черт знает где, как приехал админский волли, и ну на меня орать. Мол, родина в опасности, а ты валяешься тут, тюлени изображая. В этот второй уже сеанс админа пришлось искать самому. И было это непросто. С представителями администрации в центре была просто беда. Но нашел. Не пожалел получаса, который мог истратить на куда более интересные вещи. Сходить в залы модернизации, например, посмотреть ассортимент и скачать то, что за деньги брать еще не догадались. Я про карты и планеты, конечно. «Что ты тут бродишь? Заняться нечем?» — рыкнул на меня на английском давно искомой Волли. «Так я сейчас...» «А жалобу на нарушение прав оператора здесь подавать или на Земле?» Любезно поинтересовался я на том же языке. «Несоблюдение пунктов контракта, номера...» «В общих словах, можешь?» Раздраженно отвернулся от меня робот на гусеничной тяге. «Без пунктов. Подробно доложишь своему куратору на земле, в том случае, если мы здесь не в силах будем урегулировать эксцесс самостоятельно». «У меня второй сеанс, и я только сейчас узнал, что в первый раз был грубо нарушен контракт». «Меня сразу после пробуждения должны были ознакомить с внутренним распорядком, информировать о положении дел и дать возможность воспользоваться полигоном для увеличения синхронизации, сэр». Бодро отрапортовал я. «Интересный акцент», — вдруг как-то совершенно по-человечески сказал админ. «Канада? Зеландия?» Белиз, сэр. Британский Гондурас». Акцент у меня действительно был, как у коренного жителя Бельмопана. Учитель постарался. Вот он, учитель, был как раз коренным белистцем, а я просто нахватался словечек. «Где это? Центральная Америка, побережье Карибского моря, сэр?» «Понятно», — разворачиваясь, так сказать, передней частью, он наставил на меня высунувшийся из открывшегося лючка сканер. «Позывной Лис. Синхронизация 3,7%. Действительно маловато. Без полигона не обойтись. Оформил на тебя предписание о необходимости дополнительной адаптации. Загрузил маршрут. Еще претензии есть?» «Нет, сэр. Спасибо, сэр». «Вот и отлично. Боже, храни короля. Не спошли ему побед». «Свободен», — хмыкнул админ. «Мой позывной Морган. Добавь список контактов и не стесняйся, обращайся». «Истинные сыны Британии должны держаться вместе. Ведь так, солдат?» «Капрал, сэр. Истинно так, сэр?» «Пусть так. Пусть считает меня британцем. Я не против. Тайна происхождения оператора – одно из главных условий контракта. Да и не опасался я раскрытия. Если там на земле легко сходил за англичанина белисского происхождения, то здесь и подавно. А связи с администрацией – это дело такое, нужное». Через хорошо прикормленного своего администратора большие дела можно проворачивать. Заставил свое чучело четко развернуться через левое плечо и на британский манер, размахивая руками, начал вслед за алой путеводной нитью марш на полигон. По пути остановился, вписал Моргана в особый список с пометкой для себя Белис, Капрал», чтоб не забыть. Полигон наличием живых тренеров похвастать не мог. На входе система испросила моего дозволения на скачивание и установку руководства по использованию представленных в залах адаптации тренажеров, выжимку из статистики по повышению синхронизации и искусству управления носителем. Позволил и скачал. И даже дал разрешение на постоянное обновление накапливаемых полигоном сведений. Полезная штука этот чужой опыт в сжатом виде может показать, в каком направлении развитие основного параметра оператора будет максимально эффективным. Программа дополнительной адаптации предполагала, что я стану проделывать одни и те же действия в различных тренажерах до тех пор, пока система не признает мои действия предельно эффективными. Ничего там особенно хитрого не придумали. Обычная для любой армии мира полоса препятствий с поправками на массу и силу пользователей. Бревно, еще одно бревно, с над ними препятствиями. Лестница, змейка, какие-то ямы, которые я должен был перепрыгивать. Добавить бы сюда еще сержанта с секундомером, и картина стала бы полной. Что примечательно, и в молодости, в армии, и здесь, в тридевятом царстве, мозг в процессе преодоления препятствий совершенно не участвовал. Одно и то же, снова и снова, взад, вперед. Сделал перерыв и сделал пометку в блокноте, что перед следующим посещением полигона нужно будет заглянуть в залы модернизации и в офис администрации, где компания раздавала желающим задания. Вроде квестов в онлайн-играх. Пока разбирался, как победить непокорную записную книжку, обнаружил пролетевшее мимо сознания сообщение, которое гласило, что мой рейтинг полезности увеличен на единицу и составляет аж 2,5 балла. Тут же вызвал справку и узнал, что рейтинг – это цифровое выражение отношения к вам компании, степень вашей надежности как исполнителя и благонадежности как члена замкнутой социальной группы. Вот так вот. Сделал что-то плохое – рейтинг упал, и поднять его можно только полезными для конторы делами. Ну или по знакомству у кого-нибудь из админов потому что, буду честным перед самим собой, последнее повышение получил совершенно незаслуженно. Насколько мне известно, у бриттов нет аналога поговорки «дают бери, бьют беги». Ну и слава богу, потому что спорить я не стал. Дал мне Морган единичку за строчку из гимна Великобритании и дал, и что? Идите, спойте ему, правь Британия морями, может и вы получите. По пути обнаружил, как писать сообщения людям из списка контактов. Подумал, да и напечатал пару слов Лаферу. «Понравился мне парень. Когда-нибудь наступит время, когда стану собирать себе команду. Один в поле не воин, это всем известно. И он пока первый кандидат». Отправил привет, да и поинтересовался, не знает ли он, что за зверь этот рейтинг. В справке все было вполне доходчиво изложено, но у каждой фичи, как говорится, есть недокументированная особенность, и она меня очень интересовала. Интуиция недвусмысленно намекала, что от рейтинга до переносных ретрансляторов один шаг. Бегать по бревнам, лазать быстро наскучило. Я, конечно, боролся с собой, но в первый заход на полигон хотелось попробовать все аттракционы, Они не только знакомые по армии. Тем более, что программа прямо указывала на необходимость развития мелкой моторики и чувствительности сенсоров верхних манипуляторов. Это цитата, кстати. Сам бы я ни за что бы не догадался назвать ноги андроида манипуляторами нижними. Впрочем, я до армии и наушники наушниками называл, а не головными шлемофонами. Да и какая разница, как, что официально обзывается – Пройдет совсем немного времени, и народ в бесконечной своей мудрости и склонности к меткому острословию подберет правильные слова. И станут нижние манипуляторы какими-нибудь катками, а верхние — граблями. А пока кому как нравится, так и называют. Главное, чтобы понимали, правда? Пошел посмотреть и прилип к столу с самыми настоящими детскими кубиками. Яркие, с латинскими литерами, 5 на 5 сантиметров, если не ошибаюсь, деревянные, ну или из очень плотного стеснения под дерево пластика. Скачанное руководство предложило не стесняться и сложить пирамидку в три яруса. Просто? Как бы не так. Непослушные, реально манипуляторы чертовы, руки схватить деревяшку еще могли. А вот пристроить ее на нужное место в примитивной конструкции уже хрен. Да так, что я даже разозлился сначала. Потом подумал, что ничего в этом постыдного нет. Особенно если вспомнить, что вообще-то я от этого чертова полигона нахожусь в сотнях световых лет. Что подобное моему чучелу роботы на заводах микросхемы собирают. И что хорошо делается то, к чему опыт имеется. Азарт даже появился. Вообще-то я не азартный, расчетливый, с холодной головой. Это про меня многие так говорят. А вот что прям азартный, этого нет. Вот в удачу верю, почти как в Бога. Да, наверное, всякий, кто под смертью долго ходил, в госпожу верует. Случается только ее вмешательство и выручает, или наоборот. У всякого же дни бывают, когда все валится из рук и спотыкаешься на ровном месте. Разве нет? Кубики не покорились до самого окончания сеанса. Второй ярус худо-бедно, криво и кое-как еще получаться начал, а вот третий ни в какую. Словно я за рулем не чудо-земной инженерной мысли находился, а пыхающего паром механизма из XIX века. Но разочарован тренировками я не был, удовольствие даже какое-то мазохистское получил. Особенно, когда система раз за разом Исправно рапортовало повышение уровня синхронизации, остановившись на 3,9%. Отвел Чучу на склад, уложил на кушетку, да и дал согласие на прекращение сеанса. В этот второй раз получилось не так захватывающе и информативно, как в первый. Но я все равно был доволен, как слон. Маленький шажок к исполнению мечты. Главное не стоять, главное двигаться. Пусть так, по чуть-чуть, потихонечку. Работать, стремиться, готовиться. Все чудеса и тайны этой планеты никуда не убегут. Всех открытий без меня не сделают. Слишком нас здесь мало, чтобы истоптать целый материк». Потрепался с усатым доктором, пытался выспросить у него подробности. Интересно же было, что за экспериментальную медицину они тут затевают. Хитрый Розенбаум отделался общими фразами, умело переводя разговор на другие темы, и ни свои секреты раскрывать не торопился, что было даже забавным. Я-то знал, что со временем, когда все превратится в рутину, этот же самый человек будет охотно выбалтывать такое, о чем сейчас и думать боится. Рожи наши постоянно одни и те же примелькаются, создастся ощущение, что и мы в обойме что свои в доску. Вот тогда он мне все сам расскажет, покажет и чаем с пряниками напоит. Уточнил у врача интересующий вопрос. У кого мне спросить какое-нибудь устройство с выходом в сеть? Планшет, наручный компьютер, очки, все равно. Тот насторожился было, но я его успокоил. Объяснил, что в центре активно обсуждают новостные репортажи, записанные компанией на планете. А я-то не в курсе. И хотелось этот пробел заполнить. Поклялся даже, что ни единого бита в сеть от меня не уйдет. Дог пометил что-то в планшете и открыл страшную тайну. На первом этаже жилого здания есть кабинет коменданта, который и должен по роду службы решать такие вот бытовые проблемы операторов. Еще напомнил о необходимости строжайшего соблюдения коммерческой тайны. «Не у нас», – поморщился он, – «в другом отделении компании, слава богу». Но прецедент уже был, когда один из операторов через интернет передавал неизвестным злоумышленникам подробности. Злодея уволили, неизвестным устроили много гадостей, но возможность несанкционированной связи с кем-либо за пределами таких, как наши заведений, отрубили. «Хочется вам на сон грядущий настроение себе портить, изучая новостные ленты. Воля ваша». Администрация не может препятствовать. Но каким-либо образом передавать данные вовне не советую. Запомнил, кивнул я и задал последний, возможно, важнейший на сегодня вопрос. «А куратор у меня кто? Как-то бы с ним познакомиться?» «Я передам ему ваши пожелания», — насупился док. А я взглянул на начинающий попискивать браслет, да и помчался на водные процедуры. Усталым себя совершенно не чувствовал, и в этот раз даже нарушения координации движений не было. Просто закрыл глаза там, открыл здесь. Душ, скорым шагом до столовой, в животе уже начинало бурчать от голода. Снова обзорное витражное окно и «Здравствуйте, горы!». Официантка сегодня мне даже улыбнулась и назвала по имени. Я имею в виду «Панику», конечно. Позывной, ник, кликуха, погоняла, назовите как угодно, все будет верным. Обычные, присущие всему остальному человечеству, имена с фамилиями здесь были не в чести. А я и рад, назвавшись детским прозвищем, уже немного подставился. А ну найдется, дотошный гад решит проверить, тот ли я самый лис, за голову которого много-много денежек обещано. А это именно я. Вот будет номер». Спалиться на пустяке, как это по-русски. Немного отличалось меню, и чай был с другим привкусом, и погода за окнами. А так я даже стал привыкать, стал считать эту кафешку знакомым местом, безопасным. И привычная уже безлюдность только плюс. Не было никакого желания общаться с другими операторами.